Глава одиннадцатая. «Когда бравые охранники уволокли девушку в больницу, я спросила, неужели актеры настолько мало зарабатывают, что не могут позволить себе визит врача? Разве страховка не покрывает расходы?» «Только частично», — ответила Лора. «Можно набрать 911, и медики приедут, но потом придется внести в кассу медучреждения крупную сумму. Согласись, обидно, если у тебя обнаружили всего лишь ушиб». «А ты заплатила полторы тысячи долларов». «Ты шутишь», — подскочила я. «Такого не бывает». «Еще как бывает», — уверила меня подруга. «Но все зависит от условий договора со страховой компанией. Некоторые, чтобы отбить свои денежки, начинают судиться с поликлиникой, подчеркивая, что их неправильно приняли, не уточнили группу крови, не спросили про аллергию». Поэтому теперь, прежде чем получить помощь, нужно заполнить кучу анкет, даже если примчался с пробитой головой. "Да уж", протянула я, вспоминая свою пожилую соседку, обожающую целыми днями трезвонить в неотложку, заподозрив у себя инфаркт, инсульт, диабетическую кому, открывшуюся язву и почечные колики. Все симптомы она находит в старом советском справочнике болезней. «Интересно, что бы сказала старушка, если бы ее попросили заплатить сто тысяч рублей за вызов? Наверное, ипохондрию бы как рукой сняло». «Ну и что теперь делать?» — кисло спросил Локста, когда мы вернулись на площадку. «Таши нет, аренда зала пропала даром». «Эй, мисс, как вас зовут?» — крикнул тренер моей сестре. «Мира», — ответила та. «Сделайте одолжение, снимитесь в сцене боя вместо Таши». Мирослава опешила и замахала руками. «Нет, нет, я не актриса. Боюсь камеры и не знаю тонкости игры». «Какие там еще тонкости?» Фыркнул мужик в красном. «Ты на ринге, вот и действуй, как обычно. Я же вижу перед собой профессиональную боксершу, верно?» Мира кивнула. «Респект, коллега», — повеселил дядечка. «Сейчас тебя загримируют, чтобы ты сошла за героиню, а крупные планы потом отснимем, когда идиотка вернется». «Пожалуйста, Мира!» — взмолился и Локста. «Мы не можем занимать спортзал вечно. Сегодня последний день. Если ты не согласишься, мы фатально опоздаем. Я ведь уже договорился о прокате сериала, ему выделили эфирное время. же прекрасно удаются драматические сцены» но к боксу нет абсолютно никаких способностей. Даже если она вернется завтра, ничего хорошего не выйдет». «Ладно», — храбро кивнула Мирослава, «только если я не справлюсь...» «Чепуха», — заявил тренер, — «это по плечу даже устрица». Не успел он договорить, как целый рой молодых девчонок окружил мою сестру и уволок ее куда-то в темноту. Спустя несколько минут она предстала перед нами совершенно не похожей на себя, На голове красовался тугой хвост из мелких черных косичек, скулы стали шире, как у Таши, а глаза были накрашены таким образом, что поменялся их разрез. «Ну, по местам!» — бодро скомандовал Локста. «Мира, бить нужно достоверно, но по нарошку Ты в паре с актрисой, она не профи, поняла?» «Да», — просто ответила Мирослава и изобразила все, что требовал рэпер. Со стороны действительно казалось, что она слепа и улавливает поведение противника исключительно на слух. Сестра двигалась быстро, но выверенно и осторожно. Когда сцена дошла до момента, где коварная соперница ни с того ни с сего использует для удара ногу, Ярослава ловко перехватила конечность и сделала вид, что выворачивает ее. хрена себе реакция!» — восхитилась Дафни. «Я уж испугалась, что нечаянно стукну тебя по-настоящему». Мира рассмеялась и ответила. «Не советую задирать ноги так высоко в настоящей драке. Тебя обязательно свалят на землю». «Великолепно! Потрясающе! Гениально!» заорал тренер и понесся к рингу, чтобы пожать сестре руку. «Все именно так, как я представлял. Кстати, меня зовут Дэн». «Разумеется, я узнала вас», улыбнулась Мирослава. «Могу рассчитывать на селфи?» «Конечно!» – сплеснул руками эмоциональный дядька. «И давайте вместе пообедаем!» «Вы Дэн Ривс! осенила меня. «Чемпион мира по боксу!» «Верно!» – закивал спортсмен. «Ты тоже из наших?» «Нет, я художник». «Замечательно! Я люблю искусство, но исключительно современное. Слушайте, поехали все ко мне домой. Посидим, поболтаем, посмотрим мою маленькую коллекцию картин» съедим что-нибудь горячее. Только предупреждаю, я человек простой, не ем белые трюфели, суп-прыжок Будды, фуа-гра и тому подобное. Скорее всего, мой повар приготовил индейку с сыром. Я почувствовала, как рот наполняется слюной и вспомнила, что не так давно слопала в одиночку здоровенный кекс. Если продолжу в том же духе, превращусь в жирненького поросенка без признаков талии. Вообще-то я не склонна к полноте, «При росте 175 держу вес в 53 килограмма и ем все, что нравится. Но везение не бывает бесконечным. Например, моя двоюродная сестра Оля, обладавшая ранее прекрасной фигурой, к 18 годам резко располнела. Я решила намекнуть, что пора бы сходить к эндокринологу и проверить гормоны, но родственница только отмахивалась и твердила. Мама говорит, что я вовсе не толстая». Девушка не должна быть похожа на зубочистку, как ты. В итоге Ольга приняла через год форму шара, а я, побывав у нее в гостях, поняла, щитовидка тут ни при чем. Кузина целыми днями трескает пельмени в сметане, спагетти с зажаркой и попивает пиво. Поэтому теперь, вспомнив о ней, я вздохнула и твердо вознамерилась ограничиться чаем. Ривз тоже жил на голливудских холмах но его вилла была выдержана в мексиканском стиле и выглядела гораздо скромнее, чем поместье Локсты. «Ох уж эти старые дома!» — сокрушенно пробормотал рэпер, толкая здоровенную входную дверь. «Сплошные неудобства. Я арендовал свой с условием, что ничего существенного там не поменяется, и теперь не могу перевести особняк на технологию «Умный дом», вынужден пользоваться допотопным домофоном и включать свет собственноручно. «Вижу, ты попал в такую же ловушку, братан!» «Мне нравится», — с чувством ответил боксер. «Я ведь все детство провел на ранче в провинции Нуэва-Леон. Какая там была природа! А лошади! А интерьеры! Простые белые стены в сочетании с цветными ковриками, вплетенными вручную. Для меня это символ уюта». «Я думала, вы купили недвижимость», — влезла я. Друзья разом фыркнули. «Надеюсь, я не похож на дурака, способного приобрести такое навсегда», – рассмеялся Локста. «Аренда намного выгоднее. Ее можно оформить хоть на пятьдесят лет и жить припеваючи. Некоторые дома обладают собственной уникальной историей. Время от времени их занимает какая-нибудь знаменитость, а затем уступает другой. Это создает шумиху в СМИ, подчеркивает статус. Но в таких особняках нельзя ничего перестраивать» а разрешение на вынужденный ремонт приходится просить у местных властей. «Кажется, теперь я догадываюсь, почему убийцы Джошуа Нильсона так легко проникли в его жилище. Небось, он тоже снимал древнюю виллу с устаревшей системой охраны», — сказала Мира. «Да», — спокойно ответил Локста. «Особняк Джоша раньше принадлежал певице Сесилии Фокс. Она построила его в конце 80 -х. «Я поняла, по какой причине комик заселился в тот дом. Сесилия была очень популярна, погибла при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что ее душа бродит в родном поместье, пытаясь найти собственное тело. Разумеется, обычному человеку и в голову бы не пришло переехать туда, но звезды – особые люди. Нильсон рассудил, что поднимется волна интереса, и не ошибся». Мира пристально смотрела на Дэна Ривса, очевидно, желая увидеть, как он отреагирует на имя Джоша, но тот не высказал никакой досады, злости, радости или возмущения. Если кто и вызвал в нем неприкрытую ненависть, так это Эрик. Уж не знаю, чем наш приятель не угодил боксеру, но он буквально в каждой фразе поминал о Матониде не злым тихим словом. Цитата из стихотворения Т.Г. Шевченко «Заповедь». Аврора приспокойно пила кофе, пропуская все колкости мимо ушей. Это было не в ее духе, и я удивилась. Но потом она едва заметно улыбнулась, и до меня дошло. Ривс влюблен в Лору, вот и нападает на Эрика. «Пару дней назад ходил посмотреть поединок между Берни Ларенсом и Полом Ронди», небрежно бросил Дэн, косясь на мою подругу. «Смотрю, в первом ряду сидят наши ребята» а среди них какой-то щуплый, суетливый коротышка. Я сразу же узнала Матониди. Он там, словно цыпленок между крокодилами. И что только женщины в нем находят». Доминик смутился и со свойственной ему прямотой попытался исправить ситуацию. «Мозги — лучший афродизиак. Можно не вылезать из качалки, но телки будут только посмеиваться и избегать тупого бодибилдера. А Эрик очень обаятельный и умный, его все обожают». «Девки так и виснут на шее». Выпалив последнюю фразу, он осознал, что говорит, и резко замолчал. Ривс расхохотался. «Потаскун», — припечатал он, — «имея такую girlfriend, связывается с дешевками. Кажется, они даже не понимают, что у него нет миллионов. Небось, пускает пыль в глаза, заливает про особняки, личную яхту и самолет. Я нахмурилась. Однако странная личность этот Дэн. С одной стороны, он производит впечатление мягкого, доброго человека с открытой душой. В его коллекции преобладают картины Донны Гелсингер и Кэти Бергрен. Котики, зайчики, ангелочки многодетные матери. Я просто ахнула, когда поняла, насколько наши вкусы совпадают. Конечно, немного странно видеть в столовой именитого боксера огромное полотно с веселым Санта-Клаусом, спешащим с подарками к детям, но, согласитесь, это же намного приятнее, чем созерцать во время обеда нечто великое, но под названием «Похороны надежды» или счета бытия». Я считаю, что серьезными произведениями стоит обзаводиться, если для них есть отдельное нежилое помещение, специальная галерея, мини-музей. Туда можно время от времени заглядывать и задумываться над смыслами, переданными автором но в собственной спальне хочется разместить веселую коровку в веночке из ромашек или мышку, играющую на скрипке. Я отвлеклась. С другой же стороны Дэн резкий, грубый, насмешливый, косноязычный и слегка надменный. Весь этот коктейль мой папа заменяет одним замечательным эпитетом «быдловатый». Спортсмен не нашел подходящих слов для выражения Лори своей симпатии, и принялся рассказывать гадости об Эрике, намекая на его измены. Да еще в какой-то момент заговорил об Авроре в третьем лице, использовав определение «герлфренд». «Теперь я ощущаю испанский стыд и думаю, что Локста и Мира испытывают нечто подобное, потому что они уткнулись носом в тарелке с растерянным видом». Лора аккуратно вытерла руки от салфетку, встала и сказала ледяным тоном, обращаясь к Ривсу, «Я иду курить на террасу. Надеюсь, когда вернусь, ты успокоишься». Она швырнула кусок ткани на стол, вынула из сумочки пару сигарет и вышла из комнаты. «Ну, чего ты к ней прицепился?» — зашипел Доминик. «Какая муха тебя укусила?» «Я не хотел», — слегка сбавил тон боксер. «Просто бесит, что она с ним». «Приди в себя», — укоризненно перебил рэпер. Ты же не пятнадцатилетний тинейджер, у которого от любви снесло крышу. Нам еще вместе работать, а ты создаешь проблемы. Ладно, пойду извинюсь, — бросил Дэн и вышел вслед за Лорой. Мира многозначительно посмотрела на меня, и я спросила, где здесь туалет? — До конца коридора и направо третья дверь, — подсказал Локста.